Отголоски недавнего прошлого терзают необычный постапокалиптический мир. Оставшиеся в живых вынуждены каждый день сталкиваться с печальными последствиями, развернувшейся на их глазах трагедии. Эхо войны не дает о них забыть, раз за разом напоминая о выборе, который был сделан людьми и обернулся против них самих, умножив и без того огромное число невинных жертв. Возможно ли им обрести покой и дать человечеству шанс на искупление? Виктория Шорикова «Безъядерная зона» Читает Марина Баутина Алекс шел по выжженной солнцем пустыне, Ему казалось, что ей не будет конца и края. Возможно, раньше этой пустыни и вовсе не существовало, а здесь рос густой лес или простирался зеленый луг, но оружие, применяемое во время последней войны, уничтожило все. И вот уже двадцать лет на этом месте ничего не росло. Жара ужасно измотала молодого человека, а десятикилограммовый рюкзак за его спиной стал казаться совсем уж неподъемным от усталости. Но Алекс не мог выложить ничего из него, чтобы не остаться без оружия, еды и дыхательной маски на случай попадания в зараженную зону. Он шел уже сутки, не останавливаясь ни на минуту. Его гнал вперед страх. Нужно было бежать как можно дальше от армии генерала Райана. В лучшем случае при встрече они могли отнять у Алекса оружие и свободу и попытаться завербовать к себе, а в худшем – расстрелять, как отступника от их святой войны. Хотя нет, расстреливать не станут, патроны нынче в цене повесят или зарежут. Ни то, ни другое молодого человека совсем не радовало и не привлекало. После того, как закончилась последняя страшная война между несколькими крупными странами, название которых уже не имеет никакого смысла, много людей погибло и много городов исчезло с карты. Применяемое в ходе боевых действий новейшее на тот момент бактериологическое и химическое оружие уничтожало все живое, и сделала мир похожим на ад. Никто уже не помнил, кто начал все это. Погибли и свои, и чужие. Во многих местах почва и воздух стали зараженными и непригодными к жизни. Прогресс остановился. Города опустели. Начались голод и разруха. А выжившие люди, вместо того, чтобы объединиться и помогать друг другу, продолжали грыться между собой. И тут появился генерал Райан. Он воевал с самого начала Великой войны, правда, на чьей стороне и был ли он действительно генералом, уже никто не помнил. Но когда начался хаос и разруха, он стал объединять людей вокруг себя, создавая свою собственную тоталитарную империю. и пытаясь при этом подчинить всех выживших своей власти. Многие шли в его армию, потому что генерал мог предложить еду и оружие, присвоив себе и контролируя резервные военные запасы. Но находились и те, кто были против, так как его режим был слишком жестким и требовал полного подчинения. К тому же любой заболевший человек, находящийся у него в подчинении, а особенно тот, чья болезнь напоминала инфекционную, подвергался изгнанию или даже казни, а его труп сжигался на отдаленном от города расстоянии. Генерал боялся вспышки чумы и прочих эпидемий среди людей. Похожим образом он обходился с инвалидами и коллегами, не желая тратить еду на людей, не способных работать. Каждый, кто просил укрытия в его городе, должен был отдать все имеющееся у него оружие и ценные вещи. За укрывательство того или другого, а также больных людей, были назначены серьезные наказания. Не казнь, чтобы не убивать здоровую рабочую силу, а тяжелый труд на благо города. Генерал считал, что только такими жестокими методами можно сохранить выжившее человечество. Алекса же это не устраивало. Он любил свободу и был способен выжить в одиночку в подобном мире, поэтому ему совсем не хотелось оказаться в руках людей генерала Райана. Но после того, как сутки назад он подобрался к одному из их отрядов и украл автоматы-патроны, а также рюкзак с едой, они были очень злы на молодого человека и очень хотели пообщаться с ним поближе. Настолько сильно, что даже решили отправиться в погоню, следом за ним. Из-за этого Алекс не решился направиться в сторону своего обычного места обитания, а бежал в строго противоположную, по изнуренной жарой пустыне. Правда, сейчас он уже скорее не бежал, а медленно шел и был готов упасть в любую минуту, что вскоре и произошло. Тяжело дыша, молодой человек стянул с плеч рюкзак и с жадностью начал пить воду из фляги, хотя вскоре опомнился и быстро остановился. Чтобы попасть домой, ему придется сделать большой круг по незнакомой местности, и далеко не факт, что удастся найти воду. Алекс внимательно осмотрел свою руку, наскоро перевязанную тряпкой. Один из вояк генерала сумел полоснуть его ножом. Рана оказалась глубже, чем молодому человеку показалось начале, и это его сильно огорчило. В таком мире получать увечья – неоправданная роскошь. Рану нужно было промыть и перевязать чем-то чистым, но без воды это было сделать невозможно. Значит, Алексу необходимо как можно раньше попасть домой. Пока что молодой человек принял антибиотики, стремясь избежать воспаления. и надеялся на то, что лекарство поможет, несмотря на то, что срок годности его давно истек. Алекс любил обшаривать руины заброшенных городов. Там можно было найти много полезных вещей. Чтобы рассчитать свой маршрут, молодой человек достал карту. Она была старой и потрепанной. Ее составили еще в мирное время. На ней были указаны уже несуществующие города и дороги, но она неплохо помогала ориентироваться и в современном мире. Алекс старался идти, не сворачивая, строго на юг, чтобы затем было легче вернуться домой. Примерно прикинув, какое расстояние он мог пробежать за это время, молодой человек решил, что находится буквально в ста метрах от небольшого города, точнее, от его развалин. Это было очень хорошо, потому что среди разрушенных зданий можно было спрятаться от жары и погони, набраться сил и проложить свой путь до дома. К тому же, города обычно любили строить вблизи рек или озер, а значит, есть некоторая вероятность того, что молодой человек найдет воду. И если уж совсем повезет, среди руин окажутся и какие-то полезные для него вещи. С трудом поднявшись на ноги, Алекс медленно заковылял в сторону города. Он не думал, что сейчас его преследователи могли оказаться где-то рядом. Скорее всего, они побоялись идти так далеко в пустыню. Но они вполне могут вернуться за подкреплением и двинуться по его следам, рассчитывая, что беглец приведет их в какое-то людское поселение, о котором они до сих пор не знали. Пройдя некоторое время под палящим солнцем, Алекс понял, что не ошибся в своих расчетах, и на горизонте появились очертания домов. Вскоре молодой человек подошел к указателю с надписью «Стоунград» и вспомнил, что это за город и какая грустная была у него судьба. Когда-то здесь располагался научный городок, в котором жили ученые и их семьи. По своему расположению он находился близко к тогдашней границе между двумя странами. Когда война была уже в самом разгаре, стали необходимы все люди и ученых, которых раньше берегли, Тоже призвали воевать. Всех мужчин, способных держать оружие, отправили на границу. И в городе остались только немолодые ученые, женщины и дети. Хотя даже многие женщины ушли добровольно защищать свою страну. Ушли и не вернулись. Граница пала. Город остался беззащитен. Не было никакой необходимости его уничтожать, Там находились беспомощные люди, но военные решили иначе. Ученые представляли опасность своими знаниями, и на Стоунград была сброшена бомба. Все его жители погибли за считанные часы страшных мучениях от бактериологического оружия, которое когда-то создавали их родные и коллеги. Алекс знал об этом городе из легенд о нем. Люди райно обходили это место стороной и свободно живущие тоже. Хотя за 20 лет тут не должно было остаться никаких следов страшного оружия, никто не искал здесь припасов и не хотел тут селиться. Хотя разрушенные города часто привлекали людей. Ходили слухи о том, что в Стоунграде невозможно жить из-за страшных призраков, обитавших среди руин. Якобы жители города, умиравшие в страшных мучениях, прокляли своих врагов и всех людей, державших в руках оружие за то, что они начали эту войну, и теперь это место проклято. Души погибших не могут успокоиться после смерти и бродят по своему городу, уничтожая всех, кто туда приходит. Но Алекс не очень-то верил в эти легенды. Те, кто умер, умерли, И их больше нет с нами. Во время войны много кто принял мучительную смерть. Но молодой человек до сих пор не встретил ни одного призрака, хотя много где был. Правда, несмотря на все свои рациональные доводы, в этот город Алекс входил в мрачном настроении. Все же это было одно огромное кладбище, а подобные места излучают крайне негативную энергетику. Но когда он сделал первые шаги по улицам Стоунграда, Все его мрачные мысли развеялись. Это было на удивление светлое место. Неожиданно хорошо уцелевшие дома были освещены ярким солнцем, близящимся к закату. Также молодой человек был приятно удивлен, когда заметил, что кое-где из трещин в асфальте пробивается трава. Это был хороший знак. Значит, следов оружия действительно не осталось, и здесь можно будет жить. Пока Алекс бродил по улицам, его не покидало ощущение чего-то необычного, чего-то не хватало в этом городе, что всегда бывает в подобных местах. И вдруг он понял, что нигде нет останков погибших людей. Конечно, прошло уже двадцать лет, и он не ожидал увидеть трупы, но должны же были остаться скелеты погибших. Если учесть, что в этот город никто не ходит, им некуда было деться. Молодой человек заходил в дома, но и там он тоже их не увидел, только брошенные вещи, покрытые толстым слоем пыли. Алекс собирался изучить свои находки немного позднее. Сейчас ему нужно было окончательно убедиться, что в городе нет никого, кроме него, и спокойно отдохнуть и выспаться. Когда молодой человек свернул на одну из улиц, глазам предстала поразившая его картина. Когда-то здесь был сквер с зеленой травой и деревьями. Теперь же деревья стояли мертвыми и засохшими, а под ними целыми рядами тянулись могилы. Алекс подошел ближе и понял, что это могилы погибших жителей города. Было видно, что они сделаны на скорую руку, просто воткнутые в землю разные камни, на которых краской кто-то написал имена погибших и дату их рождения и смерти. Все эти люди умерли в один день. Ближе к концу рядов становилось заметно, что хоронившие торопились, и на некоторых камнях отсутствовали дата или имя. А на последних трех просто лежали камни без всяких надписей. Честно говоря, молодой человек не ожидал увидеть здесь ничего подобного. Насколько ему было известно, когда на город бросили бомбу, погибли все – От подобного оружия просто невозможно выжить, а воевавшим было совсем не до того, чтобы хоронить погибших. Тогда уже начался хаос, и люди были больше озабочены своим выживанием. К тому же никто не пошел бы в зараженную зону. Каких только странностей не случается во время войны. Поэтому Алекс решил не думать об увиденном, а двинулся в сторону наиболее понравившегося ему здания. чтобы отдохнуть. Он забрался на самую крышу и закрыл за собой дверь, для надежности просунув палку в дверную ручку, чтобы было невозможно забраться к нему с другой стороны. Здесь Алекс почувствовал себя в наибольшей безопасности. С крыши ему было видно все, что происходит внизу, и его было тяжелее обнаружить. Слишком расслабляться никогда не стоит. Наступающая ночь унесла с собой страшную дневную жару и на крыше стало вполне неплохо. Молодой человек наскоро перекусил имевшийся в рюкзаке едой и отключился под грузом усталости прошедшего дня. Когда он проснулся, была уже середина ночи. Алекса разбудила сильная боль в раненой руке и странное неприятное ощущение, будто на него кто-то смотрит. Он резко сел и увидел перед собой девушку. Она была вся в белом, и Алексу показалось, будто бы она даже излучает сияние вокруг себя. Спросонья молодой человек не успел толком этому удивиться. «Ты можешь побыть здесь какое-то время, но только не трогай их. Это мой город, и я могу прогнать тебя отсюда, если захочу, но я вижу, ты ранен. Спи», — сказала незнакомка. После этих ее слов молодой человек снова провалился в глубокий сон. А когда проснулся на рассвете, ему показалось, что это было всего лишь иллюзией. Алекс внимательно осмотрел свою руку, рана немного припухла. Это ему совсем не понравилось, так же, как и ночное видение. В привидение молодой человек не верил, поэтому видение могло означать то, что из-за проблем с раной У него начинается лихорадка. Либо что это место до сих пор излучает следы сброшенного оружия, неизвестно как воздействующего на сознание. Возможно, из-за этого сюда никто и не приходит, не могут долго находиться. Начинаются глюки. В любом случае, Алекс не собирался задерживаться в этом городе надолго, поэтому достал карту и стал прикидывать наиболее удачный маршрут до дома, в обход лагеря генерала Райана. Размышление молодого человека прервал какой-то странный шум. Он резко поднялся и вынул нож. «Неужели люди из отряда добрались сюда?» — мелькнуло у него в голове. «Хотя нет, вроде больше ничего не слышно. Наверное, просто птица или какой-то зверь. Было бы неплохо поймать кого-нибудь из них и пополнить запасы еды. Надеюсь, животные здесь ничем не заражены». Шум послышался снова, и Алекс понял, что он исходит от его собственного рюкзака. Осторожно подойдя к нему, он увидел большого рыжего кота, который пытался добраться до еды. Кот! Удивительное дело! Как он попал сюда? В последнее время их оставалось не так уж много. Когда начался голод, люди не брезговали и кошатиной, Конечно, всех не съели, но популяция значительно сократилась. Рыжий вор внимательно посмотрел на молодого человека и протяжно мяукнул. В ответ ему раздалось мяуканье с другой стороны крыши. Там грелась на солнышке маленькая черная кошка. «И откуда вы все взялись?» Алекс протянул руку и погладил незваного гостя, который совсем его не испугался. Убивать животных молодому человеку не хотелось. Запас еды еще есть. А эта крыша, похоже, их законная территория и родной дом. Непонятно только, что они едят в заброшенном городе. Обычно коты стремятся быть поближе к людям, но здесь людей не было очень давно. Наверное, вернулись домой после взрыва и остались жить в заброшенном городе. Странно только, почему они тоже не погибли, как люди? «Довольно необычная ситуация. Но какое это имеет значение сейчас? Раз животные здесь живут, значит, где-то есть вода и еда. Надо внимательно изучить город». Алекс закинул рюкзак за плечи и спустился с крыши дома, где провел ночь, оказавшись на пустынной улице. Пока он поочередно заходил в разные дома, ему попадались и другие кошки. Некоторые лежали прямо посреди улицы, греясь в теплых лучах восходящего солнца и лениво поглядывая на путника. Людей они, видимо, совсем не боялись. Молодой человек усмехнулся про себя тому, какими на деле оказались страшные призраки Стоунграда. Виданное ли дело, люди-генералы испугались бродячих кошек. Рассказать кому никто не поверит, хотя лучше не рассказывать. Пусть живут себе спокойно, а то еще люди перебьют их ради мяса и шкурок. В заброшенных домах нашлось много разных вещей, но большинство не представляли для Алекса никакой ценности. Многое было испорчено временем. Оружия не было абсолютно никакого. Видимо, все забрали защитники города, ушедшие на границу. Нашлось много книг. Молодой человек прихватил несколько ради любопытства. Если что, пригодятся развести костер. В одном из домов он обнаружил спички. Очень ценная находка. Взял парочку кухонных ножей. Нож он и есть нож. Еще ему попадались банки с консервами. Он забрал парочку, хотя и не был в точности уверен в том, можно ли их есть. Несмотря на то, что во время войны все делали качественно и с расчетом на то, что будет храниться несколько лет. Что ж, посмотрим. подумал молодой человек, можно будет попробовать угостить кошек. Если съедят, бояться нечего. Алекс очень хотел найти здание бывшей больницы. Там могли сохраниться полезные вещи. Но больница нигде не попадалась. Его рука начала болеть еще сильнее, а жара становилась абсолютно невыносимой. И молодой человек решил вернуться к ставшему привычным месту своего ночлега. опробовать найденные консервы и немного передохнуть. Когда он поднялся наверх, то увидел, что количество кошек на крыше заметно прибавилось. Все они как будто специально собрались вокруг одной точки и довольно мурчали. "И что вас здесь так привлекает?" спросил молодой человек вслух и принялся доставать из рюкзака свои находки. "Я?" услышал он вдруг ответ. От неожиданности Алекс вздрогнул. и выронил вещи из рук. Резко обернувшись, он увидел, что кошки собрались вокруг девушки, сидящей на самом краю крыши, свесив ноги вниз. От удивления молодой человек потерял дар речи и просто молча смотрел на незнакомку. В подобное нелегкое время редко удавалось встретить молодых девушек в одиночку гуляющих по руинам городов, Алекс бы даже сказал, что это абсолютно невозможно. К тому же выглядела незнакомка вовсе не как замученная голодом и жаждой скиталица. Молодой человек понял, что именно ее он видел сегодня ночью, приняв за сон. Или это и есть сон. Перед ним сидела совсем молоденькая девушка, лет семнадцати на вид, с длинными белыми волосами, и в коротком до колен чисто белом платье. Кожа ее также была очень бледной и казалась даже почти прозрачной, словно еще чуть-чуть и можно будет увидеть сквозь нее очертания соседних зданий. В облике незнакомки было нечто пугающее. Слишком чужой она казалась в этом разрушенном и грязном мире. Присмотревшись, молодой человек понял – что девушка как будто немного светится изнутри. «Кто ты?» — наконец выдавил он из себя. Девушка до сих пор молчала и внимательно смотрела на него. «Я Эрика», — наконец ответила она, так просто, словно в их встрече не было ничего удивительного. «Откуда ты здесь?» — озадаченно спросил Алекс. «Я здесь всегда, я здесь живу», — пожала она плечами, — «Живешь тут? Совсем одна? Этого не может быть. И как давно ты здесь живешь?» Удивлению молодого человека не было границ. «Я жила здесь еще до войны. И во время нее, и после. Я всегда здесь. Теперь это мой город», — туманно ответила девушка, глядя куда-то вдаль. «Во время войны? Ты шутишь? Война была двадцать лет назад. Ты не можешь жить здесь так долго?» — воскликнул Алекс. Девушка обернулась и взглянула на него своими черными глубокими глазами. Ее взгляд затягивал словно в бездну, и в этой бездне было что-то неживое, так же, как и в окружавшем ее свечении, похожем на свет лампы дневного света, которые были в домах людей до войны. Неживой, мертвый свет. И Алекс поверил ей, не смог не поверить. «Я уже давно умерла», — спокойно произнесла она. «А для мертвых время не имеет столь важного значения». Девушка говорила о таких вещах с удивительным хладнокровием. «Мне жаль», — только и смог невнятно пробормотать ее собеседник. «Не стоит». На бледных губах незнакомки появилась грустная улыбка. «Я довольно мучительно умирала, так что для меня смерть стала облегчением». «Теперь я ничего не чувствую, и это хорошо». Ну, как такое может быть?» — не выдержал Алекс. Хотя, наверное, это было очень странно стоять напротив настоящего привидения и доказывать тому, что его не может быть. Но молодой человек до сих пор отказывался верить, что незнакомка на самом деле призрак или нечто другое необъяснимое для него. «Я и сама не знаю, как так вышло, но так произошло». «Наверное, во всем виновата война». Она потянулась рукой к одной из лежащих рядом кошек, но не смогла до нее дотронуться и положила ладонь рядом. «Я не могу брать физические предметы. Так я, пожалуй, могла бы принести тебе лекарства. Я знаю, где тут больница, но, увы...» «Не беда», — ответил Алекс. «Я и сам могу их взять, если ты... если ты скажешь, где они». Но лучше объясни, что происходит здесь, в этом городе. Первое оцепенение начало проходить. Даже призраки перестают казаться удивительными, когда видишь их прямо перед глазами. Война, а точнее ее последствия, научили людей выживать и не удивляться ничему. «Сейчас здесь уже ничего не происходит», — заговорила Эрика. «А вот раньше тут был ад, настоящий ад, только на земле». Она вздохнула. Я живу здесь с самого детства. Мои родители привезли меня сюда совсем маленькой. Мой папа был ученым и работал тут, пока не началась война. Тогда все в этом мире перевернулось с ног на голову. В школе нам рассказывали, что такое война, что такое бомбы и как от них укрыться. Но на деле все оказалось не таким, как в учебниках. Почти всех людей забрали из города на границу, а мои родители остались тут. Они были уже не молоды и не могли воевать, и я осталась вместе с ними. В один из дней нам объявили, что граница пала, и скоро враг будет здесь, а значит, нужно собирать людей и уходить. Все начали готовиться к эвакуации. Мои родители побежали собирать какие-то документы из папиной лаборатории. Он был ученым, и его открытия много значили, он не хотел бросать их тут. Все люди были на улице, искали свои вещи, готовились уходить. А я осталась дома, ждать родителей. Так вышло, что я заболела в эти дни, и у меня был сильный жар. Мама с папой сказали, что сделают все сами и придут за мной в самый последний момент, когда мы будем уходить. Я лежала на кровати, а рядом лежала моя Китти, кошка, жившая у нас. Она всегда спала рядом со мной, когда мне было плохо. И я уснула. а потом проснулась от страшного шума и кошачьего визга. Стены моей комнаты ходили ходуном, а с потолка падала штукатурка. В ужасе я схватила китти и побежала в подвал. Я сделала это инстинктивно, вспомнив, что нас учили в школе, если начнется обстрел, нужно прятаться в укрытие. У нас был хороший подвал. В нем находилась часть папиной лаборатории. Я заперла ведущую туда железную дверь, И сидела, забившись в угол. Мне было очень страшно. Я не знала, сколько мне придется просидеть здесь и что случилось с моими родителями. Смогли ли они где-то укрыться? Еще я не знала в точности, что произошло снаружи, только то, что враг добрался до нашего города. Мы просидели там вместе с моей кошкой 12 часов. Мне становилось дурно, кружилась голова и тошнило. Потом меня вырвало кровью. Тогда я подумала, что это от моей простуды. Наконец я решила выйти наверх и посмотреть, что там происходит. Прижимая к груди Китти, я поднялась из своего укрытия и увидела, что наш дом почти не разрушен, только выбиты стекла в окнах. А вокруг было ужасно тихо, ни единого звука, ни разговоров людей, ничего. Тогда я испугалась, что все эвакуировались без меня и выбежала на улицу. Но все были там, только мертвые. На земле лежали изуродованные тела со слезшей кожей. В ужасе я стала звать кого-нибудь на помощь, но никто не откликался. Я звала родителей, но потом я нашла их среди других тел и поняла, что осталась абсолютно одна в мертвом городе, одна с моей Китти. Она тоже была напугана и жалась ко мне. А еще стало понятно, что именно сделали наши враги, какое оружие они применили. Я хорошо помнила рассказ о нем в школе и теперь точно знала, что тоже умру, но не сразу, как все, а медленно. Я тоже заболела, стены подвала не могли защитить меня полностью, и тут ко мне пришел настоящий страх, которого никогда не было в моей жизни. Мне было страшно умирать, страшно умирать одной, страшно умирать так. Но я точно осознавала, что никто не придет в зараженную зону и не станет меня спасать. Меня было уже нельзя спасти. Я нашла в больнице лекарства. Они не могли мне помочь, разве что продлить мои мучения. Но я все равно стала их колоть. Я очень боялась смерти. Есть я не могла. Меня постоянно рвало. Потом стала рвать кровью. Чтобы отвлечься от этого ужаса, я начала хоронить погибших людей. У меня не было сил вырыть глубокие могилы, поэтому я просто укладывала их в землю на небольшую глубину и засыпала землей. А сверху клала камень, на котором писала имя. Силы быстро покидали меня. Голова кружилась, но я хотела успеть похоронить их всех, чтобы люди не остались валяться на улице, как мусор. Это длилось три дня. От страха я постоянно разговаривала с Китти, а потом стала разговаривать с мамой и Райаном, как будто они могли меня услышать. Райан был моим женихом. Он ушел воевать еще в самом начале войны и обещал, что когда вернется, мы поженимся. Я часто писала ему письма, Но в последнее время они перестали доходить до него. А сейчас я представляла, будто он стоит рядом и успокаивает меня. Хотя на самом деле я была рада, что его нет. Я перестала быть красивой. На теле образовывались язвы, а волосы начали выпадать. И я не хотела, чтобы он видел меня такой. Эрика на секунду замолчала. «И вот я похоронила всех и совсем обессилила. Я медленно брела по улице, пытаясь дойти до больницы и взять еще лекарств. Язвы на теле ужасно болели, но я не смогла добраться до нее. Я упала и поняла, что не смогу больше встать. Я не чувствовала своих ног, как будто они превратились в один большой сгусток боли. Было утро. Я лежала и смотрела, как солнце поднимается из-за крыш домов. Ко мне пришла моя Китти. Она потыкалась мордочкой мне в лицо. но я не смогла поднять руку, чтобы ее погладить. Тогда она свернулась клубочком рядом со мной и зафырчала. Она всегда делала так, когда я засыпала. И я уснула. Она замолчала. Алекс взглянул на девушку, и ему показалось, будто по ее бледным щекам текут слезы. Он тоже молчал, не зная, что сказать, и смотрел, как солнце... Медленно начала клониться к закату. Но как получилось, что ты не умерла? Не умерла до конца? наконец, спросил он. Наверное, это от того, что я похоронила всех, но некому было похоронить меня. Мое тело так и лежит на том самом месте, и от этого моя душа не может успокоиться. А возможно, от того, что я очень боялась смерти. Смерть, какая она! Я так часто видел, как убивают людей, но я не знаю, какова на самом деле смерть. Как это — умирать?» «Живым не дано этого знать», — взволнованно произнес Алекс. Она помолчала немного и ответила. «Я не знаю, какая она. Мне было так страшно умереть, что я продлевала свои страдания бесполезными лекарствами. Я так боялась, что и не умерла по-настоящему, а стала тем, «Кто я есть сейчас?» Они молчали какое-то время. Алекс не знал, что сказать. Глупо было говорить, что ему жаль. Эти слова не исправят ничего и никак не помогут ни ей, ни другим людям, погибшим в те жуткие дни. Во всем была виновата война. Война убила людей, которые ее не начинали и не хотели. «Теперь это мой город», — сказала Эрика. Он мой по праву, после тех трех дней. Здесь живу я и потомки моей Китти, и никто их не тронет. Я не знаю, кем я являюсь теперь, но я больше не человек и обладаю силой, достаточной, чтобы здесь не было никого, кто может их обидеть». Алекс еще раз взглянул на ее сияние и понял, почему этот город все обходят стороной. Видимо, люди по незнанию пытались охотиться на кошек Эрике. Что с ними стало, даже думать не хотелось. «А почему кошки не погибли вместе с людьми?» – неожиданно для самого себя спросил молодой человек. «Существует множество человеческих болезней, которые не распространяются на животных. А бактериологическое оружие – это, по сути, болезнь, уничтожающая людей, только придуманная другими людьми». задумчиво произнесла Эрика. «Но ведь им надо чем-то питаться, а ты не можешь их кормить». «Крысы?» — ответила она. «Людей больше нет, а крысы есть. Их здесь достаточно». «Как все просто», — подумал Алекс. «А ты не боишься, что люди генерала Райана придут сюда, и их будет слишком много для того, чтобы ты смогла оставить свой город себе?» «Кто бы ни пришел в мой город, и сколько бы их ни было, они не смогут здесь остаться. Во мне достаточно силы. И мне все равно, кто этот генерал. Я не знаю его. Я не знаю ничего, что было после моей смерти. Только то, что происходит в моем городе», — уверенно заявила Эрика. «Постой!» Алекса вдруг посетила неожиданная мысль. «Ты говоришь, что твоего жениха звали Райан?» «А вдруг именно он стал генералом Райаном? Говорят, ему сейчас где-то лет сорок. А если учесть, что двадцать лет назад он был твоим ровесником?» «Ему было двадцать, когда я умерла», — ответила девушка. «Но даже если это он, вряд ли он помнит обо мне. И если он генерал, значит, он занят своей войной. А я ненавижу войну, я ненавижу оружие. И он тоже не придет сюда». Тут молодой человек вспомнил о планах генерала, казавшихся ему бредовыми, собрать армию и переплыть море, чтобы отомстить нашим бывшим врагам за эту войну. Алексу казалось это ужасно глупым, ведь война уже случилась и ничего не вернуть. Но теперь он понял, что двигало им. Месть за Эрику и ее родителей, за его близких людей, которых убили по глупой прихоти врага. ведь они не представляли никакой опасности. «Он мстит за тебя, Эрика! Он хочет отомстить за твою смерть!» — воскликнул Алекс. «Если он хочет что-то сделать, пусть уничтожит свое оружие, чтобы никогда больше не было войны!» — гневно сказала она, и молодой человек испугался ярости, появившейся в ее черных мертвых глазах. «Я объявляю свой город безъядерной зоной!» Это отныне его новое название, и так теперь будет всегда. Но ведь твой город погиб вовсе не от ядерного оружия. Почему именно так? — невольно спросил молодой человек. Я помню это название со школы. Так называли те страны, в которых не было оружия, и те зоны, где запрещалось его применять и испытывать. Эти строки с детства засели в моей голове, и теперь так будет называться «мой город». Алекс замолчал, не зная, что сказать. Ему было жаль Эрику. Она жила в другом мире, в то время, когда война еще не началась. Поэтому она ненавидела войну, разрушившую ее мир, ее жизнь, убившую ее родных. Потому что она знала, что такое мир. А Алекс не знал и не мог представить, как жить без оружия там, где все тебя ненавидят и пытаются убить ради еды или автомата. Было видно, что кошки Эрики любят ее и чувствуют ее заботу. Они сидели рядом с девушкой и мурчали. «Как умные животные!» – подумал Алекс. «Наверное, даже умнее людей. По крайней мере, им не пришло в голову перегрызть друг другу глотки просто так». «Эрика, почему твои кошки находятся рядом с тобой?» «Ведь они не чувствуют тебя?» – спросил он. «Животные воспринимают этот мир совсем не так, как люди. Они видят и чувствуют многое из того, что не видим мы. Я люблю их. Они добрее людей. Они не умеют убивать ради забавы. И этим лучше нас». На следующий день Алекс покинул Стоунград, который Эрика объявила безъядерной зоной. Она помогла молодому человеку найти больницу, где были бинты в специальной упаковке, спасшей их от времени и сохранившей для Алекса в течение 20 лет. Он забрал с собой много бутылочек с антисептиком и лекарства, которые, на его взгляд, можно было еще использовать. Все это было настоящим сокровищем в новом мире. Алекс не смог попрощаться с Эрикой, потому что она куда-то исчезла, Он заметил, что девушка появляется только тогда, когда хочет, чтобы ее увидели. Вместо нее он попрощался с ее кошками. Возможно, они передадут ей его слова. Алекс не знал, вернется ли снова сюда, и не знал, хочется ли ему этого. Покидая город, он заметил пробивающиеся из-под асфальта цветы одуванчиков и сорвал их, собираясь положить этот маленький букетик столбу с названием города в память о тех, кто здесь погиб. В этот раз он покидал его с другой стороны. Подходя к табличке с надписью Стоунград, Алекс увидел, что под указателем с названием местности кто-то прибил деревяшку со словами: «Светлая память жителям этого города, тем, кто до конца защищал свою родину на границе, и тем, кто остался и погиб». здесь. Почему-то Алекс знал, кто написал эти строки. Генерал помнил свою Эрику, и молодой человек был уверен, что в ближайшее время ее котам ничего не угрожает. Райан не допустит вандализма в этом городе. Алекс положил свой букетик и со спокойной душой двинулся в сторону дома. Рассказ Виктории Шориковой «Безъядерная зона» прочитала Марина Баутина. Электронный сервис «Литрес Чтец», 2024 год.